Глава 13. Дистанция увеличилась до состояния марафона. «Ты вся дрожишь», — сглотнув ставшую вязкой слюну, я, наконец, смог выдавить из себя первые слова. «Мне страшно», — призналась девушка. «Я не хочу умирать. Разве не эти мы сейчас заняты?» — спросил я, а затем уточнил, что конкретно имел в виду. «Делаем все возможное, чтобы выжить». «Хреново что-то получается». Грустно улыбнулась она и почему-то отстранилась. «Я пойду прилягу. Зря покурила, колбасит теперь». «Я тебе сразу об этом сказал». «А твоего мнения никто и не спрашивал». Шиза показала мне язык и исчезла за дверью. Я остался на улице. Судя по всему, метеорит упал далеко, потому как пожара пока не видно. А он точно должен был начаться. Да и в ночном небе такое зарево обычно видно издалека. Похоже, конец гораздо ближе, чем посчитали ученые умы. А может быть то, что я им считаю, лишь слабые отголоски истинных масштабов того, что грядет. А есть ли вообще хоть какой-то шанс выжить в такой мясорубке? Выдержит ли эту бомбардировку сама планета? Что, если все попытки укрыться в бункере — ложная надежда? Я пытался отогнать мрачные мысли и составить хоть какой-нибудь более или менее рабочий план действий. Однако голова каждый раз возвращалась к произошедшему только что. Смерть, можно сказать, промелькнула совсем рядом. Нет, понятно, что метеорит упал в паре десятков километров от нас, а может и больше. Вот только выглядело это очень близко, и прилети такой прямой наводкой в нас вряд ли бы мои силы помогли спастись. А мир продолжает жить, словно ничего не происходит. Никто не знает о грядущем, никто не говорит о конце. Все выглядит нормально, словно так и должно быть. Я уверен, что завтра в новостях никто и не подумает упомянуть о произошедшем сегодня ночью в Клепиковских лесах. Люди не пострадали, на дворе ночи очевидцев практически нет, а частную съемку быстро вычистит из сети. Даже если не удастся убрать все, появятся тысячи блогеров, которые за круглую сумму быстро и, самое главное, доходчиво, объяснят любопытным, мол, это нормально. А то и вообще окрестят фейком и видеомонтажом. Кричать о своих знаниях на каждом углу тоже нет смысла. В этом случае больше шансов поехать на дурдом, нежели добиться правды и понимания. Нет у меня на руках доказательств. Ну, даже если допустить, что они есть, толку-то? Вон все эти не один десяток умных людей с телескопами, оборудованием и багажом знаний. И где они все? На задворках, оболганные более компетентными специалистами. Вот смеху-то будет, когда наголово этим уродом посыплются раскаленные камни. Что интересно, они скажут тогда, как будут оправдываться перед доверчивой аудиторией. Хотя кому в этот момент до них будет дело? Жизни бы спасти. Ну хорошо, с этим теперь все ясно. И я, и Шиза с Есениным теперь точно верят в происходящее. После увиденного своими глазами такое сложно отрицать. Но что нам делать дальше? На данном этапе моя самая главная головная боль — это голован. Ха, как забавно получилось. Хотя смешного, конечно, мало. У него ресурсы, люди, связи и деньги. Я же располагаю лишь последним, а в остальном — обыкновенный неопытный подросток. Да, есть еще сила, и, возможно, она превосходит его, но даже в оперировании ею мой опыт уступает. Как выясняется, бежать тоже смысла нет, ведь рано или поздно мы встретимся в бункере. Возможно, там я окажусь под защитой золотовой, но и голова не станет действовать открыто. А там, бац, камень на голову упал, ну, бывает, никто не застрахован. Так что, попробовать действовать на опережение? Но как? Что вообще я могу? Где-то вдалеке послышался шум мотора, а по деревьям мазнул далекий свет фар. Может быть, ничего страшного, но последние события уже успели научить осторожности. Я подорвался с крыльца и влетел в дом. В полной темноте налетел на что-то и сильно ударился голенью. «Вика, вставай, к нам кто-то едет!» прокричал я в темноту. «Вика!» «А? Что?» послышался ее хриплый с голос. «Сюда кто-то едет!» — повторил я. Тут же раздался шорох, а вспышка от зажигалки на мгновение высветила интерьер хижины. Мозг моментально сориентировался и выхватил из темноты силуэт девушки, которая в спешке натягивала кошмарные розовые кроссовки. Она расположилась в углу на Топчане, где вместо матраса и одеял лежал ворох старых курток. Уже через несколько секунд мы вместе выскочили на улицу и попытались скрыться среди ближайших деревьев. Бежать куда-то ночью в лесу — идея так себе. Ни я, ни Шиза понятия не имеем, в каком направлении следует двигаться. А заблудиться в такой ситуации — плевое дело. Да и в любом случае нам нужно дождаться Серегу с Кристиной. Брата Вика точно не оставит. Сердце бешено стучало, а в крови блуждала лошадиная доза адреналина. Способность хоть и находилась под контролем, но я был готов применить ее в любую секунду. Однако этого не потребовалось. На поляну к хижине вырулила старенькая знакомая семерка «Жигулей», а вскоре из нее выскочил сам хозяин. Подсвечивая под ноги фонариком, он быстрым шагом направился к дому, но уже через секунду вышел обратно. «Глеб, Вика!» — крикнул он в темноту. «Это я! Выходите!» Прятаться больше не было смысла, и мы выбрались из-за деревьев. «А, вот вы где! Молодцы, бдите!» — похвалил он наши маневры. «Скорее бздим!» — подправила фразу Шиза. «Ты видел?» «Да, поехали быстрее!» — прервал он сестру. «В городе черти что творится! Машин понаехала, минты, скорая, МЧС! Из Москвы гостей пожаловала! Полагаю, все по нашей душе. Сваливать, короче, нужно!» «Мы на этом насколько далеко уедем?» Указал я в сторону Колымаги. «Можешь пешком идти, если не нравится!» Пожал плечами Есенин. «И вообще, ты на мою ласточку не гони! Она до твоего Урала долетит без вопросов! Привыкли там к своим Мерседесам!» «Мне Ауди больше нравится!» — парировал я. «Да мне насрать!» — отмахнулся тот. «Поехали уже!» Мы забрались в салон, в котором просто невыносимо воняло бензином. Сиденья хоть и мягкие, но удобными их точно не назовешь. А когда машина тронулась, то на кочках и ухабах лесной дороги я быстро ощутил весь кайф отечественного автопрома. Держаться приходилось за все и в дополнение еще ногами упираться — иначе реально пробить головой крышу. Расслабиться машина не давала ни на мгновение. Есенин даже не подумал разворачиваться, так и пер через лес. Одному Богу известно, исходя из чего он выбирал нужные повороты. Лично я уже давно потерял им счет и не понимал, куда мы едем. «Держите, сейчас на трассу выберемся!» предупредил водитель, и вскоре машина взревела двигателем, а нас в очередной раз размотала по всему салону. Но, как оказалось, это были действительно последние мгновения экстремальной гонки по лесу. На асфальте «семерка» чувствовала себя намного лучше и пошла гораздо мягче. Я даже смог немного расслабиться. «На заправку нужно!» — снова подал голос Есенин. «До самой Москвы ни одной не будет!» «Ну так поехали!» — пожал я плечами. «Ты зальешь?» До меня тут же дошло, с какой целью он поднял эту тему. «Деньги не проблема», — ответил я. «Хорошо вам мажором», — тут же подковырнула меня Шиза. «Я не мажор». Это название почему-то всегда казалось мне обидным. «Ну-ну», — ухмыльнулась та, но я не стал продолжать больную тему. Заправка оказалась пустой. Не в том плане, что здесь не было топлива, машины отсутствовали. Странно, вроде находится на оживленной трассе, Видимо, качество бензина страдает, или ценник слишком завышен. Однако мы без проблем залили бак под пробку, я приложил карточку к терминалу, и вот мы, подвывая коробкой, уже летим в сторону столицы. Вонь в салоне стала еще более невыносима, и я попробовал открыть окно. Свежий воздух немного помог, но теперь сделалось холодно. Первым делом, когда до Москвы доберемся, куплю новую. В этой невозможно находиться, издевательство над людьми в чистом виде. Не автомобиль, а газовая камера, к тому же неудобная. Всего полчаса в ней нахожусь, а уже ноги затекли и спина ноет. Вика, похоже, вообще не парилась. Развалилась на заднем диване, уложив голову мне на колени и задрала ноги чуть не под самый потолок. Уже через пару минут она сопела, а я, как ни старался, так и не смог даже на секунду провалиться в сон. Кристина тоже умудрилась устроиться на переднем сиденье и дремала в нелепой позе. А Есенин держался за руль одной рукой и дымил сигаретой, добавляя вони в и без того отвратительную атмосферу салона. МКАТ! меня разбудил голос Есенина. «Видимо, я все же уснул. С я не сразу сообразил, где нахожусь и что происходит. Все тело затекло и болело. На улице уже светало, хотя до открытия метро и магазинов еще далеко. Сейчас примерно часа четыре утра, может быть, половина пятого. По инерции я сунул руку во внутренний карман, но затем вспомнил, что телефоны остались на кладбище. Однако мой жест не ускользнул от Сереги, который периодически поглядывал на нас в зеркало заднего вида. «Это ищешь?» Он протянул мне iphone. «Я вчера еще заехал-забрал». «А то ведь это с живого шкуру снимет!» «Это, между прочим, все слышит!» Сонным голосом отозвалась Шиза. «Гони мою трубу!» «Мы приехали!» Кристина тоже проснулась и заворочилась. «Останови в туалет, пожалуйста!» «Да где я тебе здесь?» Развел руками тот. «Мы, Мы в потоке! Потерпи до заправки какой-нибудь!» «Угу!» Согласилась та, приоткрыла окно и закурила. «Мне тоже прикури», — попросил Есенин, и девушка без разговора отдала ему свою, чтобы тут же задымить следующей. «Ну и мне уж тогда до да кучи», — подала голос Вика. «Не вырастешь», — прокомментировала просьбу Кристина, но сигарету ей все же протянула, притом опять свою, прикуренную. «Да вы издеваетесь?» — не выдержал и возмутился я. «Здесь и так дышать нечем». «Не бубни». Буркнула Вика и заняла сидячее положение. Ноги сразу обдала холодом, но теперь я хотя бы смог поменять положение и немного размять их. Ступни почти тут же пронзили тысячи невидимых иголочек от возобновленного притока крови. «Куда дальше?» — спросил Есенин. «Или так и будем по кругу кататься?» «Сейчас», — отозвался я и включил телефон. Дождавшись, когда пройдет заставка, я без зазрения совести сразу вызвал Гоблина. Вряд ли он сейчас мирно спит дома, скорее всего, где-нибудь еще в клубе или на еще какой то тусовке. «Ботанище!» Вместо приветствия закричал в трубку он, пытаясь перекрыть музыку. «Ты где?» На весь салон прокричал я, а Вика, сидевшая рядом, поморщилась. «Давай в джипси подтягивайся!» Мой вопрос он, походу, даже не услышал, но хотя бы свое место определил четко. «На болотную набережную давай, к метро Кропоткинская!» Обозначил я пункт назначения и отключил звонок. «Это где?» Тут же невинной улыбкой отреагировал Сергей. Я быстро настроил навигатор и протянул ему трубку. Ее перехватила Кристина и теперь исполняла роль держателя. «Это что за помойка?» С пьяной ухмылкой поинтересовался гоблин, увидев, из какой машины я вылез. «Ты с родными поговорил?» Проигнорировал я его вопрос. «Бля, Бот, там такая херня, короче...» Его глаза тут же забегали, придумывая отдельную отмазку. «Ладно, забей. Я быстро все понял. А уж какую он для этого историю придумал, мне плевать. Но ну, не хочет человек понимать его проблемы. Времени уговаривать у меня больше нет». Зато теперь понятно, кто друг, а кто так себе, знакомый на потусоваться. «Да постой, бот!» — окликнул меня тот. «Разговор есть!» «Говори!» — остановился я и прикрыл дверь машины. «В общем, тебя конкретно ищут сейчас», — сделался серьезным тот. «Пацаны сказали, что Голован всю свою гвардию поднял, твой фейс на все трубки разослали, и бабки за инфу немалые предлагают. «Ты во что влип вообще?» «Сына я его убил», — честно признался я. «Да ну нахуй! Так это ты?» — округлил глаза Витек. «Я думал, это слухи все. Может, тебе денег дать?» «Себе оставь», — покачал я головой. «Мне от тебя другое нужно было». «Да я понимаю, извини», — поморщился он. «Ну не знаю я, как такие темы с предками поднимать. Да это же пиздец! Они меня в психушку сразу отправят!» «Ладно, не парься!» — отмахнулся я. «Просто запомни, когда все начнется, дуй в метро, ладно?» «Ха! Это как у Глуховского, что ли?» Натянул тот на лицо глупую ухмылку. «Почти!» — с серьезным видом кивнул я. «Ладно, бывай, может, еще свидимся!» «Ты меня пугаешь, бро!» Внимательно посмотрел мне прямо в глаза он. «С тобой точно порядок?» «Если ты о моем психическом состоянии, то да», — улыбнулся я. «Скоро сам все поймешь. Просто делай, как я сказал. Может быть, сможешь выжить». «Угу». С лицом, полным сомнения, кивнул тот. Я забрался в салон и с третьего раза закрыл за собой дверь, а на меня уставились три пары любопытных глаз. «Ну?» Первым не выдержал Есенин. «Узнал, что хотел?» «Не совсем», — покачал я головой. «Будем сами выкручиваться. Давай в аэропорт». «В какой?» — уточнил тот. «Да пофиг, внутренние рейсы везде есть». Пожал я плечами. «Какой ближе, туда и давай». Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Удобнее всего к нам расположился аэропорт Внуково. Туда мы и направились. Машину бросили на обочине неподалеку, чтобы не толкаться. Пробка уже образовалась нехилая, потому пешком, скорее всего, окажется быстрее. И действительно, минут за 20 мы спокойно добрались до терминала. А здесь нас ожидал неприятный сюрприз. Во-первых, толпа злого народа, который устраивал скандалы практически у каждой стойки. А во-вторых, на табло напротив каждого рейса имелась надпись «Рейс отложен». Мы попытались выяснить причину, но работники лишь пожимали плечами и давали одинаковый ответ. Это ради вашей же безопасности. И хотя других объяснений не было, я догадывался о причинах. Мои друзья тоже все поняли, но это не решало нашей проблемы. «Ну, что делать будем?» — спросила Кристина, когда мы все наконец смогли занять освободившийся столик и позавтракать. «Ну а что?» Есть хотели все, а искать что-то более подходящее — просто лень. Да, цены на питание в аэропортах оставляют желать лучшего, но деньги не проблема. «Можно попробовать в Домодедово сунуться или в Шереметьево?» — предложила Вика. «Подозреваю, что сейчас везде одинаково». Первым озвучил мои мысли Есенин. «Проще на машине». «Только не на этой», — покачал я головой. «Ну, извините, ваше высокоблагородие, другой нет», — развел руками тот. «Значит, купим?» — пожал я плечами. «Но на ней я полторы тысячи кмэ не выдержу». «Ты что, олигарх какой?» — с недоверием посмотрела на меня Кристина. «Это не имеет значения», — отмахнулся я. «Сейчас важно другое. Нам необходимо добраться до убежища и попытаться попасть внутрь». «А это не по твою душу, там три а головами крутят?» Внезапно спросила Шиза. «Бля!» Только и смог ответить я, прежде чем нырнуть под стол. Посреди зала действительно стояли три здоровенных мужика, и они явно кого-то искали. А судя по той информации, что поведал Витек, мой портрет сейчас у всей Москвы на телефоне. Скорее всего, кто-то позвонил и сдал, хотя нельзя исключать и наличие камер в здании. А уж специалисты с программами по распознаванию лиц наверняка в гвардии голованы имеются. «Ну и что делать будем?» — повторил вопрос Есенин. «Едем в салон и оттуда сразу в Екатеринбург», — отозвался я из-под стола. «А с этими как быть?» — спросила Вика. «Или так, прямо со столом к выходу пойдем?» «Да не знаю я!» Раздраженно бросил я. «Они ушли?» «Нет, разделились», — вместо нее ответила Кристина. «И один, кажется, сюда идет». Сердце тут же пустилось вскачь, энергия забурлила, но я пока удерживал ее под контролем. Похоже, скоро снова придется ею воспользоваться, хотя надежда, что этот человек пройдет мимо или он вообще ищет не меня, все еще теплилась. «Вот сучка!» — резко выразилась Шиза. «Овца вонючая!» «Что там?» — не видя ситуации, поинтересовался я. «Официантка на наш столик ему указала!» — ответила та, и это стало последней каплей. «Бежим!» — выскочил я из-под стола, и мы все дружно ломанулись к выходу. Позади послышались крики, потому как за завтрак мы расплатиться еще не успели так что желающих нас задержать резко прибавилось. Охрана аэропорта тоже недаром свой хлеб ест, и буквально через несколько метров, растопырив стороны руки, нас уже встречали двое. Я был готов к такому повороту и позволил себе разрядить часть энергии. Обоих охранников смело в сторону, хоть и не сильно, но, по крайней мере, путь свободен. Толпа есть толпа и подчиняется своим собственным законам. То ли напряжение от ожидания сделало свое, а может быть вид убегающих подростков так повлиял на остальных, но внезапно начало твориться что-то невероятное. Люди словно взбесились и моментально устроили хаос. Кто-то решил доказать свою правоту кулаками и тут же набросился на упавших охранников. Несколько человек решили, что поймать нас — это самая важная задача на данный момент а другие, напротив, попытались очистить для нас путь. За какие-то пару секунд мирное помещение превратилось в свалку. Я еще дважды отбрасывал людей с нашего пути, а шум и драки позади лишь усиливались. Возможно, благодаря этому нам удалось покинуть терминал, оставив преследователей далеко позади. Они, похоже, завязли в хаосе, однако это не было поводом останавливаться, и мы продолжили мчаться во весь опор. Но у судьбы на этот счет были собственные планы. За нашей спиной внезапно раздались громкие хлопки, которые тут же сопроводили крики человеческой паники. Есенин вдруг словно оступился и полетел лицом в асфальт. А когда я обернулся, чтобы помочь ему подняться, то сразу осознал, что это были за звуки. По нам стреляли. Самым наглым образом посреди белого дня И никого не стесняясь. На самом деле это сыграло злую шутку с преследователями, потому как полиция отреагировала на данную выходку моментально, и стрелявший по нам теперь сам находился под прицелом. Ждать, чем же закончатся события, мы не стали, помогли Сереге подняться и, придерживая под руки, поспешили удалиться с опасного места. «Сейчас главное — отойти подальше, спрятаться, скрыться с глаз и из-под камер, а только потом будем разбираться с раной». «Ты как?» — поинтересовалась у брата Шиза. «Нормально, валим!» — прошипел тот, прихрамывая на правую ногу. «Да у тебя кровища хлещет!» — чуть не плача прокричала Вика. «Какой нахуй нормально? В машине аптечка есть!» Буркнул он и раздраженно добавил. «Да шевелитесь вы уже!»